В вопросах любого рода улыбнулся я настолько, что уже дал себе слово купить какую-нибудь географическую карту и повесить в спальне, только не какую-нибудь, а настоящую, серьёзно сказал он. Ты, наверное, не знаешь, а не так давно у нас вошли в моду декоративные географические карты. Это можно понять, потому что они действительно довольно красивые. Но знал бы ты, какие погрешности допускают художники ради улучшения композиции. Однажды я видел карту, на которой было целых 2 арвороха, как я понимаю, просто для симметрии. Но даже она меркнет в сравнении с картой, на которой придворный рисовальщик расположил мелкие острова таким образом, чтобы из них складывалось имя короля. И его величество в ужасе, но виду не подаёт. Придворные подхалимы, нежные существа, беречь их нервы важная часть повседневных обязанностей великодушного монарха. Хорошо, что предупредил. А ну, как отличить настоящую карту от такого украшения? Да просто покупай самую дешёвую для школьников. Им хвала маэстрам ради красоты и композиции головы не морочат. Отлично, обрадовался я. Главное сделано. Правильно выбирать карту мира ты меня научил. Теперь бы ещё с тёмным путём разобраться и считая не зря на дерево лезли. Несколько дней назад мне довелось услышать, как леди Сатофа наставляет своих учениц, сказал Шурф. Она говорила им примерно следующее: "Представьте, что это стена чёрного живого света, которую мы всякий раз преодолеваем, вставая на тёмный путь. Не стена, а бесконечное пространство, окружающее вас со всех сторон". Получается прекрасно. Те из вас, у кого достаточно живое воображение, уже знают, что такое хумгат. Примите мои поздравления. Остальным придётся ещё некоторое время мучиться любопытством. Сегодня я вспомнил её формулировку и сообразил, что тебе можно сказать обратное. Представь, что хоумгад, где ты чувствуешь себя как дома, стал просто двумерной стеной, преодолев которую ты попадёшь куда пожелаешь. Главное, не забудь заранее решить, куда именно ты собирался. По правде сказать, этот момент беспокоит меня больше всего. Я всё-таки не настолько рассеян, невольно улыбнулся я. Проблема в том, что ты помнишь меня молодым и глупым. То есть, само по себе это не проблема, но ты из-за этого беспокоишься, и совершенно зря. В конце концов, не приду же я в два места сразу. — А кто тебя разберет? — вздохнул он. — Лично я совершенно не удивлюсь. Будешь потом всю оставшуюся жизнь со своим двойником разбираться. Кто из вас настоящий? Знаю я тебя. Да я и без всякого двойника начал бы я и тут же прикусил язык. Но поздно, что сказано, то сказано. Сэр Шурф Укаризненно покачал головой. Это, конечно, твоё дело, как проводить свободное время, сказал он. И какой ерундой забивать свою многострадальную голову, ты безусловно можешь решать сам. А всё же, мне кажется, что в данном случае ты выбрал не самую лучшую тему для размышлений. Знаю, согласился я. Только я не выбирал, сама лезет в голову. Я её оттуда выбрасываю, но пока с переменным успехом. Ладно, не беда. Голова у меня хвала магистрам дырявая, и многие проблемы исчезли из моей жизни просто потому, что я о них забыл. И это ждёт такая же участь. Лучше помоги мне спуститься на землю. Попробую применить на практике всё, что ты мне рассказал. Э, чего тут помогать? Искренне изумился мой друг, спрыгне, да и всё. Тот факт, что сидели мы метрах в пяти от земли, совершенно его не смущал. Впрочем, надо отдать должное очевидной магии. Она действительно приходит на помощь в подобных ситуациях. Научиться летать по-настоящему, говорит Так трудно, что проще считать это вовсе невозможным. Зато превратить падение в неспешное планирование даже легче, чем ходить, не касаясь земли. Что как ни странно, сложно только первые часа полтора, пока пытаешься научиться, а потом просто скучно, потому что по сторонам особо не поглязеешь и даже о делах не подумаешь, отвлекают. Ну и какой тогда смысл гулять?